Пролог. На той единственной гражданской. Первое. 4 октября 1993 года правительственный кризис в России разрешился расстрелом Белого дома, здания парламента России, где засела оппозиция. Итогом долгого противостояния между президентом ельциным и вице-президентом Рудским — в сторону последнего взял парламент в главе со спикером Русланом Хасбулатовым — стал указ президента от 21 сентября о роспуске парламента. В ответ парламентарии стали вооружать своих сторонников, стекавшихся к Белому дому не менее активно, чем в августе 1991-го, под знаменем «Защиты закона и демократии», объединялись люди, которые в случае своего прихода к власти оставили бы очень мало и от закона, и от демократии. Командиром гражданского ополчения, собравшегося у Белого дома, был назначен генерал Альберт Макашов, известный откровенным антисемитизмом. День газета духовной оппозиция», к она сама себя твловала, приглашал демократов на фонарь открытым текстом. Постепенно российский парламент становился центром сопротивления ельцинизму. В каковое понятие включались грабительские реформы, разнужденность демократических свобод и коррупция, все черты российской революции 90-х. 3 октября оппозиция перешла в наступление. Началась перестрелка с охранниками Московской мэрии, которую завязали то ли провокаторы-демократы, стрелявшие из зданий, то ли провокаторы-патриоты, которым уже раздали оружие. Розданное оружие, как известно, рано или поздно стреляет, часто помимо воли своих обладателей. Как бы то ни было, в ту субботу Москва превратилась в арену настоящей гражданской войны. Армия отказывалась выполнять приказы. Повторялась с обратным знаком, не забывшись еще ситуации девяносто первого когда армия тоже отказалась участвовать в политическом противостоянии, не стала стрелять в народ и была за это превознесена. Но Ельцин, в отличие от членов ГКЧП, обладал легитимной, а не захваченной властью. Приказ стрелять исходил от него, гаранта свободы и демократии, как полагало большинство его единомышленников. Генерал армии Грачев, Год спустя он прославится бездарнейшим новогодним штурмом Грозного. Лично выехал в войска. Таманская дивизия после нескольких часов уговоров, шантажа и прямого подкупа двинулась на Москву. К этому времени повстанцы уже осадили Останкино, грузовиком протаранив стеклянный вход. В районе телецентра всю ночь шла перестрелка. Функционировал единственный телеканал российское телевидение, созданное за три года до событий. Оппозиция уже поговаривала о походе на Кремль. Президента в Москве не было, и его местонахождении толком никто не знал. В ночь с 3 на 4 октября российская интеллигенция резко раскололась. Егор Гайдар призвал москвичей выйти к мэрии, расположенной на Тверской, и перекрыть подходы к Кремлю. Под балконом мэрии собралось около трех тысяч человек, значительно меньше, чем у Белого дома. В то же время в прямом эфире все того же российского телеканала выступили прожекторы перестройки, создатели ведущие программы «Взгляд» Александр Любимов и Александр Политковский. Они предложили москвичам спокойно лечь спать и не участвовать в уличных боях. С их точки зрения такое участие превращал людей в заложников политического противостояния двух заведомо нелегитимных и аморальных сил. Эта надсхватная позиция у многих вызвала недоумение, но впоследствии оказалась самой дальновидной. Главный парадокс ситуации заключался в том, что, защищая ельцинскую власть, любой россиянин автоматически становился защитником и отчасти виновником всех будущих художеств президента а в том, что они будут, трудно было сомневаться уже и в конце 80-х. Союзник Ельцина и защитник свободы столь же автоматически оказывался врагом законности. Вечное русское противостояние, свобода и закона, обозначалось в очередной раз. Шансов сохранить личную порядочность в этом конфликте не оставалось, но и позиция над схваткой выглядела не слишком нравственной хотя потому, что в заложниках у власти уж так получилось, ходила тогда вся российская интеллигенция. Она ела у этой власти с рук, это можно сказать почти во всех, исключение единично Эта власть защищала ее, в том числе и танками. Эта власть фактически купила ее на свободу слова, печати, совести и отсутствия таковой, и теперь держала на этой свободе, как на вживленном в тело крючке. В 1993 году этичной позиции не было, и нужно было прожить еще много лет, чтобы понять простую истину. В циклической, механически воспроизводящейся истории нравственной позиции нет вообще. есть позиции выгодные или невыгодные, самоотверженные или конформистские, вот, собственно, весь выбор. Причем угадать, кто победит, в те дни было нелегко. Бездарность оппозиции смело соперничала с бездарностью власти, решимости было не занимать и тем, а другим, и хотя из верных ельцинцев Русского с Хазбулатовым вождей оппозиции получились, прямо скажем, неважные, но ну и Свердловский обкомвец Ельцин, срывший дом и где расстреляли царскую семью, с не меньше натяжкой мог воплощать собой демократические ценности. так На глазах потрясенной России в очередной раз подтверждался главный ее парадокс. Здесь нельзя быть правым. Не в смысле политической ориентации, а в смысле нравственной правоты. В пьесе, где все роли расписаны и на каждую утвержден случайный актер, нет ни настоящих героев, ни настоящих злодеев. Зрители этого не знают. Они искренне верят, что пьеса импровизируется у них на глазах. Болеют за добрых и злых, аплодируют, шикают, толкают исполнителей под руку, и хорошо, если до некоторых успеет дойти, что все эти действия одинаково бессмысленны. В городской двухактной пьесе, заново сыгранной в 1991-1993 годах, предпоследнее представление дано было в феврале-октябре 1917 года, В роли большевиков, захвативших власть и теперь подавлявших любое сопротивление, выступала главная движущая сила новой революции, Ельцин и его разнородные пристные, среди которых были и комсомольские карьеристы, жаждавшие собственности, и переметнувшиеся партийцы, и воры-цаховики, и искренние защитники прав и свобод, и ненавистники русского патриотического дискурса, желавшие окончательной победы западничества в роли подавленного национального сопротивления которое в семнадцатом году еще не оформилось в белые движения и оставалось как в общем и в девяносто третьем на уровне разовых выступлений и глухого ропота оказались куколные рудскойско с булатовым до смерти перепугавшей ответственности и народных ожиданий в этой пьесе есть одна из самых трагических ролей роль поэта берущего сторону победившей стороны. В семнадцатом ее сыграл Александр Блок, в девяносто третьем у Лата Куджава. В семнадцатом Блок сказал Гиппиус, что видит за большевиками не только силу, но и правду. В восемнадцатом напечатал двенадцать, а на анкетный вопрос «Может ли интеллигенция работать с большевиками?» ответил коротко «Может и должна». На рубеже семнадцатого и восемнадцатого Он написал и опубликовал «Интеллигенцию и революцию» и «Культуру и революцию», две наиболее принципиальные свои статьи, в которых утверждал простую и внятную истину. Жалкое положение. совсем всем слазострастием ящитства подкладывали в кучу оцаревших под снегами и дождями коряк, сухие полешки стружки, щепочки, а когда пламя вдруг вспыхнуло и взвелось до неба, как знамя, Бегать кругом и кричать «Ах, ах, сгорим!» Эта цитата, пожалуй, наиболее принципиальна. Речь идет не о том, чтобы признать правоту большевизма. Для блока «правота» и «неправота» вещи относительные, не правых он ценит, а эстетически последовательных и жертвенно-бесстрашных. Речь о том, чтобы разделить ответственность. Подкладывали щепки, подгребали стружки, Будили народное самосознание, разговаривали о свободе, ругали власть, ждали перемен. Получите, признайте свою вину в происшедшем, не отрекайтесь от того, что сами же накликали. Даже если никакое знамя и пламя не мерещилось вам в самых кошмарных снах, а желали вы всего-навсего свободы собрания и отмены цензуры. 4 октября 1993 года Булат Акуджава подписал письмо 42-х с поддержкой и одобрением действий власти. Это не значило, что он поддерживает или одобряет власть. Это значило, что он разделяет ответственность. Мы не случайно начали эту книгу с разговора о последнем ярком общественном событии в жизни Акуджавы. Именно 1993 год предопределил его дальнейшую, да отчасти и посмертную, судьбу. Этот год был закономерным итогом его пути, в какой-то мере его венцом, в какой-то мере крахом. Таковы, впрочем, почти все русские литературные биографии в силу уже перечисленных причин. Акуджава был своеобразной реинкарнацией Александра Блока. Для тех, кому ненавистна мистическая терминология, скажем, что в репертуарном театре на одну и ту же роль вводятся разные артисты, независимо от их биографии и убеждений. Поскольку пьеса неизменна, людям приходится повторять чужие роли, согласия никто не спрашивает. Вся русская история с ее воспроизводящимися схемами полна повторяющихся персонажей. Здесь их место и никто не интересуется у артиста, готов ли он сыграть роль тирана или предпочел бы остаться тихим обывателем. Разумеется, каждый поэт индивидуален, каждый отражает личную правду или неправду, но Куджаву и Блока роднит столь многое, что параллель, описанная нами, не нова. Она отмечена многими, Первым был, однако, Александр Жалковский, в чьей статье «Поэтический мир был от Акуджавы, 1979 год. Читаем. Перед нами некая популярная версия символизма с его аллегорическим просвечиванием идей сквозь земные оболочки и предпочтение всего прошлого, будущего и надмирного настоящему». аналогии подкрепляется и более непосредственными сходствами образного репертуара Акуджавы с Блоковским. Прекрасные дамы, рыцари, сказочные игрушечные персонажи, музыка и тому подобное. Общей доступности этого неосимволизма способствует его философская упрощенность, демократизм и повседневность его тематики, а также тот факт, что Акуджава кладет его на музыку городского романса как в буквальном смысле так и в переносном насыщая свои стихи соответствующими мотивами образами и языковыми формулами можно сказать что с этой точки зрения Куджава занимает русской поэзией место зеркально симметричное месту блока если тот по замечанию шкловского канонизировал то есть возвел в высший литературный ранг и поставил на службу символизму жанра цыганского романса то акуджава как бы популяризировал достижения символизма и вообще высокой поэзии, обогатив им песенно-поэтическую публицистику современных бардов и министрей. Леонид Дубшин, автор лучше вероятной обзорной статьи о творчестве Акуджавы «О природе вещей», 2001 год, предисловие к однотомнику большой серии «Библиотеки поэта», процитировал эти строчки ровно в том же объеме, что и я. «Вывод чеканный» не убавить, не прибавить. Но чуть выше у Желковского сказано были слова более принципиальные, позволяющие окончательно сблизить две поэтические стратегии, два темперамента. По содержанию поэзия Куджавы представляет собой своеобразный сплав из установок военных и пацифистских, героико-революционных и христианско-всепрощающих, суровых и мягких, высказываемых с позиции мужественной силы и человеческой слабость. Тут и христианская готовность возлюбить своих распинателей и уверенность в воскресенье, и цементирующие эти разнородные установки самоотверженность героя и его самоотверженный начинательный жест срывание очков и винтовки оптимистический и безнадежный одновременно. Жолковский делает этот вывод, анализируя грибоедова в Ценандале» — сильное, хотя и несколько декларативное стихотворение 1965 года. Главное сказано именно здесь — оптимистический и безнадежный одновременно. Иными словами, оптимизм вызван тут тем, что автор, герой решается на что-то. Важен сам факт его героической жертвы, и в свете это уже не принципиален результат который в поэтическом мире Акуджавы всегда трагичен, по определению безнадежен, и об этом мы подробнее будем говорить ниже, анализируя главный его лейтмотив — принадлежность к разбитой армии. Здесь тоже странное, на первый взгляд, сочетание воли и безволи, которое так ценил Пастернак в самом блоковском из своих героев юрий Живага. Нужна была поистине колоссальная воля, чтобы так отважно и мужественно не вмешиваться в свою судьбу, не уклоняться от гефсиманского отчаяния и голговской жертвы. Любопытно, что Корней Чуковский, говоря о Блоке, прежде всего отмечал безволие. Часто его сладкозвучие бывало чрезмерно, например, в мелодии «Соловьиного сада». Но побороть эту мелодию он не мог. Он вообще был невластен в своем даровании и слишком безвольно предавался звуковому мышлению, подчиняясь той инерции звуков, которая была сильнее его самого. В предисловии к поме возмездия Блок так и выразился о себе, что он был гоним по миру бичами ямба. Не он гнал бичами свой ямб, но ямб гнал его. Отдаться волне... Точные выражение его звукового пассивизма. Звуковой пассивизм. Человек не в силах совладать с теми музыкальными волнами, которые несут его на себе как бы линку. В безвольном непротивлении звукам, в женственной покорности им и было очарование Блока. Блок был не жрец своего искусства, но жертва, особенно во второй своей книге, где деспотическое засилие музыки дошло до необычайных размеров. В этой непрерывной, слишком медовой мелодии было что-то расслабляющее мускул. Показательно для его звукового безволия, что в своих стихах он яснее всего ощущал гласные, а не согласные звуки, то особенно те, в которых вся динамика на певые темпы. Это сказано будто не о блоке абукуджаре, либо приложимо к нему до последней буквы в ее стихах мелодия вышла на поверхность зазвучала внятно хотя и без музыки понятно было что это песня если показать сборник аккуджавы без разграничения стихов и песен скажем избранные 1984 года какому нибудь неофиту чудом не слышавшему ни единой аккуджавской песенки неофит вправе будет решать что тут все поется в самом деле песнями могли быть и тамань и не вели старшина, и даже в вобла. Если он пел, он, наконец, явился в дом, почему бы и не спеть ему любой другой свой дольник. Кстати, в этом своем истинно фольклорном пристрастии к дольнику ни у кого нет столько примеров этого качающегося, шаткого, но строго организованного стиха, вольного и притом неявно дисциплинированного как он принадлежит хорошему старому солдату а акуджаву тоже наследовал блоку и ритмически они близки как никакая другая пара в русской литературе потемнели поблекли залы почернела решетка окна у дверей шептались вассалы королева королева больна и король нахмуривший брови проходил без поже слуг и в каждом брошенном слове ловили смертельный недуг блок 1905 год В будни нашего отряда, в нашу окопную семью, Девочка по имени Отрада принесла улыбку свою. И откуда на переднем крае, и даже земля сожжена, Теплых рук доверчивость такая, и улыбки такая тишина. на Акуджава, 1960 год Вот он, Христос, в цепях и розах, За решеткой моей тюрьмы. Вот агнец кроткий в белых ризах Пришел и смотрит в окно тюрьмы. Единый, светлый, немного грустный, За ним восходит хлебный злак. На пригорке лежит огород капустный, И березки и елки бегут во враг. Блок, 1905 год. «Пятеро голодных сыновей и дочек» Удар ножа горяч, как огонь, в обла ложилась кусочек кусочек, по сухому кусочку в сухую ладонь. Нас покачивало военным ветром, и, наверное, потому плыла по клеенке счастливая жертва навстречу спасению моему на Куджаве, 1957 год. По городу бегал черный человек. Гасил он фонарики, взбираясь на лестницу. Медленный белый подходил рассвет, вместе с человеком взбирался на лестницу. Там, где были тихие мягкие тени, желтые полоски вечерних фонарей, утренние сумерки легли на ступени, забрались в занавески, в щелки дверей. Ах, какой бледный город на заре! Черный человечек плачет на дворе. Блок, 1903 год. девочка плачет Шарик улетел. Ее утешают, а шарик летит. Девушка плачет, жениха все нет. Ее утешают, а шарик летит. Женщина плачет, муж ушел к другой. Ее утешают, а шарик летит. Плачет старуха, мало пожила, а шарик вернулся, а он голубой. А Куджава 1957 год. Еще одно стихотворение 1967 года, в котором причудливо сошлись мотивы блоковского черного человечка и окуджавовского голубого шарика. Голубой человек в перчатках, в красной шапочке смешной, поднимается по лестнице, говорит, иду домой. Вот до верха он добрался, вот под крышу и самой, ну, прямо лезет выше, говорит, иду домой. Вот ни крыши, ни лестниц, он у неба на виду. Ты куда, куда, несчастный, говорит, домой иду. Вот растаялое небо, мироздание тишь да мрак. Ничего почти не видно, и земля-то вся с кулак. Сумасшедший, вон твой дом. Где мой дом? Да вон твой дом. Шар земной совсем уж крошечный, различается с трудом. Эй, заблудишься, заблудишься, далеко ли до беды, он карабкается, бормочет, не парите ерунды. Не думаю, что Куджава думал о своей песенке про голубой шарик и о блоковском черном человечке с лестницей, когда сочинял это странное стихотворение, единственный раз при жизни автора, опубликованное в сборнике «Март великодушный». Тут странная контаминация мотивов, восходящая к общему, закрытому для нас видению. Если бы не страх перед позитивистами, я сказал бы, что мировая душа поэта претерпевает некие приключения, и в каждой инкарнации пытается о них рассказать как умеет, иногда припинает одни детали, иногда другие. Впрочем, ничего удивительного, что схожим поэтам снятся одинаковые сны. Текстуальных и композиционных совпадений у Блока и Акуджавы такое количество, что подчас трудно признать их случайными, хотя я и не сомневаюсь в том, что, сочиняя свой романс, Акуджава думать не думал о блоковской легенде. И была эта девушка в белом, в белом, а другая в черном, твоя ли дочь, и одна дрожала слабеньким телом, а другая смеялась, бежала в ночь. Блок, 1905 год. Стало чаще и чаще являться ко мне С видом пасмурным и обреченным. Одна дама на белом, на белом коне, А другая на черном, на черном. И у вот той что на белом такие глаза, Будто белому свету не рады, Будто жизни осталась на четверть часа, А потом все утраты, утраты. А вот то, что на черном... Такие глаза, будто это вместилище муки, будто жизнь осталась на от часа, а потом все разлуки, разлуки. Акуджава, 1988 год. Можно сказать, что все это общеромантические штампы. Но если бы дело ограничивалось темой, действительно, общеромантической, не стоило бы огород городить. Принципиально именно сходство деталей угол зрения, смягченное, что отмечено в той же статье Жалковского, но отнюдь не менее принципиальное противопоставление высокого искусства и жалкого человеческого статуса. Это отчетливо видно во всех поэтических автопортретах Блока и Акуджавы. Оба любили подчеркнуть свою человеческую обреченность, доказать тем, что лишь искусство придает человеку иллюзию бессмертия и правоты. Даже в авторском облике, часто субтильным сниженным хотя и Акуджава и Блок были рослыми, кудрявыми, красавцами. Акуджава, правда, рано полусел, и мы чаще всего видим его на фотографиях старым или, по крайней мере, пожившим, отмечается разительное сходство. — Сижу за ширмой. У меня такие крохотные ножки, такие ручки у меня, такое темное окошко но эти ручки я влюблен в мою морщинистую кожу могу увидеть сладкий сон но я себя не потревожу не потревожу забыть я вот этих бликов на кошке и ручки скрещиваю я и также скрещиваю ножки блок 1903 год не сужу вас с пристрастием не рыдаю и не ору, со спокойным вдохновением в руку тросточку беру и на гордых тонких ножках семеню в святую даль. Видно, все должно распасться. Не же, а жаль. Акуджава, 1988 год Тема тонконогости, субтильности, уязвимости у Акуджавы настолько часто встречается, что Валерий Сажин в статье «Слеза барабанщика» подчисляет не меньше десятка цитат на ту же тему. Была у Куджавы своя незнакомка, стихотворение написанное другим размером, но с теми же дактилическими рифмами. Тьмой здесь все занавешано, и тишина, как на дне. Ваше величество, женщина, как вы решились ко мне? Тусклое здесь электричество, с крыши сочится вода, женщина, ваше величество, как вы решились сюда? Кто вы такая? Откуда вы? Этот вопрос Блок мог бы задать своей незнакомке, если бы его интересовал ответ, и Акуджаву он чисто риторический. Тему внезапного явления загадочной нездешней красоты среди подчеркнуто сниженной бытовой прозы Акуджаву решает в Блоковском ключе. Только вместо загородного ресторана у него коммуналка. Декорации не убирают. Наконец... Одно из главных совпадений — тема сусального ангела, висящего на елке. У Акуджа он трансформируется, иронически снижаясь, в тему бумажного солдатика, тоже елочного. А сам на ниточке висел, и здесь и там совсем не игрушечная гибель в огне. Сначала тают крылья, крошки, головка падает назад, сломали сахарные ножки и в сладкой лужице лежат.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 Можно и далее перечислять тематические пересечения, но ограничимся главной констатацией. Кажущиеся безволия Куджава и Блока, их подчиненность звуку, их установка на музыку, а не на смысл — отражение важной черты их поэтических личностей. Пастернак много писал об этой покорности в любом безволии, и его раздражало высокомерие железных людей, знающих, чего они хотят. Он подчеркивает, что Гамлет как раз не безволен, но в его покорности, жребию и предназначению больше мужества, чем во всех поединках, заговорах и декламациях остальных героев трагедии. Таково же и кажущиеся безволие Блока. Жертвенная покорной судьбе, категорическое нежелание уклоняться от нее — Надо ли напоминать, сколь много значил для Блока Гамлет, которого он играл в «Боблове» в домашнем спектакле вместе с Любовью Дмитриевной? В стихах Акуджавы тоже много слов, которые, казалось бы, ничего не значат или стираются от повторений. Писал Зачуковский, что Блок любит повторять понравившееся ему слово, и Акуджава точно так же блуждает в кругу двадцати-тридцати опорных слов-сигналов. природа Фортуна, пламя, женщина, армия, двор, король. Королей у него не меньше, чем у блока королев. Впрочем, рыцарская тема уже и у блока отчасти пародируется, снижает, скажем, в Розе и Кресте, где много прямо пародийно. Сравните это с блоковским словарем, тоже ограниченным и с его оборствлением природы. Меня тревожили знаки, которые я видел в природе. Интересно, что «Природа и фортуна» — штамп, устойчивое словосчитание из классического романа Генри Филдинга истории Тома Джонсона и Йоныша». Вслед за Дубшиным тот, в свою очередь, ссылается на устные высказывания Давида Самойлова. «Мы классицисты, а Куджава — сентименталисты» хочется причислить Акуджаву к тем самым сентименталистам, главой которых в русской поэзии справедливо считают Жуковского. Точнее, впрочем, было бы говорить о романтизме, но по справедливому замечанию Чуковского не латинском, а германском. В русском символизии Блок представитель германских, а не латинских литературных традиций. Александр Блок как человек и поэт но ведь и жуковский всю жизнь вращался в кругу тех же представлений и его сентиндализм лишь своеобразный русский извод немецкого романтизма стоит только разницей что в жуковском еще больше музыкального безволия мягкость покорности звуку в этом смысле жуковский первый кажется в русской поэзии инкарнация той поэтической души которую мы увидим потом в образе блока а спустя еще полвека в куджаве иными словами Это первое представление русской драмы в той ее редакции, в которой уже есть ниша сентиментального романтика, звуковика, мечтателя и мягкого насмешника, воспевателя обреченных противостояний. Прежде драма разыгрывалась в общем та же самая, но роль поэта не была толком прописана. У Жуковского была своя драма, сопоставимые с драмой Блока 1917 года и Акуджавы 1993 года. Но не станем искать буквальных совпадений, хотя задача очень соблазнительна. Жуковский — сын пленной турчанки, Акуджава — сын армянки, в обоих живет неутолимый интерес к востоку. И Блок, и Жуковский, и Акуджава отличаются меланхолическим складом характера. Довольствуются узким кругом обретенных в молодости друзей и не рвутся общаться с новыми людьми. Единственным близким другом Жуковского в последние годы был сатирик-южанин, одержимый припадками черной меланхолии. Думаю, Фазиль Искандер не обидится на эту аналогию. Отметим лучше божественную музыкальность лирики всех трех авторов, их пристрастие к одним и тем же размерам и музыкальным ходам. И так и тянет спеть на куджавовский мотив. Владыка Морвены жил в дедовском замке, могучий ордал. Над озимом стены высокий замок спокойно склонял. Не верьте погоде, когда затяжные дожжи она льет, не верьте пехоте, когда она бравые песни поет. Эта строфа впервые в русской поэзии появляется у Жуковского в Иоловой арфе. Да и мало ли у него таких открытий? В самом внешнем облике Акуджава и Жуковского на известных ранних портретах много общего. Та же меланхолия, курчавость, большие темные глаза. Иногда кажется, что на единственной своей военной фотографии Акуджава нарочно позирует. До того похож он на тот самый портрет, под которым сделал Пушкин прославленную подпись насчет пленительной сладости и вздыхающей младости. Весь этот долгий экскурс. Он отбился нам не столько для иллюстрации любимой мысли о цикличности русской истории, о разыгрывании одной и той же драмы в новых декорациях, сколько для проведения главной аналогии. В русской жизни 1950-х-1990-х годов Булата Куджави выпала играть ту же роль, которая досталась Блоку. Он занял эту освободившуюся вакансию. Можно бы интеллектуально поспекулировать, представляя, кто в этой драме образца 70-х, 80 -х был бы, например, Батюшковым. Кто воевал, был контужен, новаторски реформировал русский стих, сошел с ума, прожил 68 лет. Естественно, Слуцкий. Аналогия между Бродским и Боротынским давно стала штампом. Драма усложняется, в ней появляются новые персонажи, Пойди пойми, кто в девятнадцатом веке был про образом Ахматовой или Цветаевой. Именно этим типологическим сходством объясняется и одинаковость читательской-слушательской реакции на Блока и Акуджаву. Их боготворили, как ни одного другого поэта-современника. Ради что Высоцкий мог рассчитывать на подобный ажиотаж — Но это уж, так сказать, Есенинские саморастраты, эскапады, скандальность преобладание внелитературных факторов. Блока же и Акуджава воспринимали прежде как поэтов, и счастливы были просто видеть их, только пожать руку, только получить абсолютное клишированное автограф. Блок просто расписывался, Акуджав всегда писал сердечно. Кстати, отношение Куджавы к Высоцкому было сродни блоковской симпатии к Есенину. Несколько снисходительной, однако вполне уважительной. Сихи свежие, чистые, голосистые, многословные слова, которые вполне можно отнести и к Высоцкому, в особенности раннему. Тут снова не дает себе забыть все та же типология с головокружительными повторениями мотивов. Американка Есенина, француженка Высоцкого, Запоздала и бесплодные в обоих случаях попытки остановиться, остепениться. Правда, в новой реинкарнации старшему Барду повторяется даже 14-летняя разница в возрасте. Суждено было пережить младшего и посвятить две песни его памяти. Блок и Акуджава были живыми свидетельствами о небесной гармонии. Ее звуки они и несли нам не меня и не искажая собственной личностью, авторским отношением к сказанному. Разумеется, приемник ловит не только волну, но и белый шум. И этого шума много у Блока и Акуджавы, и у ранних, и у поздних. Иногда передают сущую ерунду. Всякую дежурную, казенную, радость жизни, и Акуджава пишет что-нибудь вроде своих калужских стихов, причем искренне он в это время действительно так думает. Оба пишут много, хотя Акуджава, в отличие от Блока, знал периоды поэтического молчания. У Блока они начались лишь после тридцати пяти. Правда, и жизнь была к нему не столь сурова. Терзала душу, но не трогала хоть близких. И к обоим применимы слова Маяковского Блоки. «У меня на десять стихов пять хороших, а у него два, но такого, к эти два, я написать не могу». Слабые или недоработанные искотворения встречаются в любом избранном Акуджаве, но на их фоне только ярче сверкают шедевры. Кстати, эта установка, которую мы назовем волевым безволием, восходит к фольклору, к которому все три типологически близких автора питали особый интерес. Акуджава восхищался русскими песнями и былинами с их богатством языка. Не отсюда ли сознательное сужение его собственного словаря жуковский тибулины обрабатывал писал собственный множество фольклорных стилизаций находим у блока в двенадцатьцати пик такого влечения Нечистушка и городской роман солдатской песни акуджава часто повторял что народные песни всегда хорошие плохие народ попросту забывает их не поют у меня много вещей которые потом петь не хочется значит плохо в разряд плохих у него тем самым подали шедевры. Не всякую же вещь хочется петь, в конце концов. Вряд ли когда-то уйдут в народ мой почтальон или вилковские фантазии, но хуже от этого не становится. В русском фольклоре, да и в национальном характере поражают то же упорство фатализма, страшная воля, с которой народ охраняет свое безволие. Не желая ничего выбирать — Профанируя любой выбор, этот же народ гениально приспосабливается к тому, что выбрали за него. Здесь та же истина народная, очень русская, при всех германских корнях Жуковского и Блока, Киплинговской закваски Акуджавы, обреченная готовность к подвигу и страданию, тоже принятие жребия. Именно поэтому художник этого склада обречен вновь и вновь делать вместе с своим народом тот выбор, который делает большинство даже если мой совершенно поперек души, даже если четыре года спустя он расплатится за этот выбор жизнью, потому что жить в дивном новом мире ему оказывается несносно. И Блок, и Акуджава Жуковского, к счастью, эта чаша миновала, он умер за границей, свой выбор сделали и прожили после этого по четыре года. Почему они поступили так, а не иначе, логически объяснить невозможно. Это очень легко объяснить от противного, почему они не могли поступить иначе. Иной выбор предполагал бы попытку снять с себя историческую ответственность. А Куджава, как и Блок, знал, что он подгребал стружки, знал, что эти танки защищали его, и не прятался от этого факта, в отличие от десятков русских интеллигентов, осудивших расстрел Белого дома впрочем были среди них и люди имеввшие такое осуждение полное моральное право андрей синявский владимир максимов они не были ничем обязаны ельцинской власти и несли перед ней никакой ответственности так многие из бывших террористов эсеров сидельцев со стажем осудили большевистский режим потому что не за это боролись и не так представляли свободу акуджава член писательского движения в поддержку перестройки апрель Человек, несколько раз публично подержавший Ельцина, всего лишь расплатился за собственный выбор. Если вдуматься, ничего другого позволить себе не мог. же когда-то пошел на войну Блок, которому, как Куджаве, почти не довелось поучаствовать в настоящих боях. Правда, боевой опыт о Куджаве трагичнее. Он провоевал два месяца на передовой, был ранен, но и ему, и Блоку война открылась в основном с самой абсурдной стороны — Им попросту было нечего там делать. После двенадцати многие перестали подавать блоку руку. После письма сорока двух и интервью, которое дала Куджава, члена московского КСП Андрею Крылову, понятого многими как одобрение применения силы, на минских гастролях поэту устроили настоящую обструкцию. А прекрасный артист Владимир Гастюхин, человек умеренно патриотических убеждений, публично сломал и стоптал ногами пластинкой его песен. блог после рокового и неизбежного для себя шага оказался вовлечен в работу всемирной литературы, комиссии, отбиравшей, заново переводившей и комментировавшей шедевры мировой культуры для публикации их в Новой России. Он прилежно ходил на все заседания. Откровенно скучал на них, писал шуточные стихи в альбом Чуковскому или просто на лесках бумаги. Акуджава с 1991 года входил в комиссию по помилованию при президенте России. Влияние на власть было примерно равно влиянию всемирной литературы на культурную политику большевиков, но несколько невиновных Анатолию Приставкину и его комиссии спасти удалось. Акуджава на этих заседаниях тоже скучал. И время свое заполнял в основном сочинением шуточных посланий коллегам. Песенка «Льва разгона», песенка «Женя Альбац». Когда-то Акуджава пророчески спел. Я все равно паду на той, на той единственной гражданской. Кажется, Дубшин верно истолковал эти слова. Не значит ли это, что любая война, война вообще, есть гражданская? то есть та, на убивают и гибнут граждане, шкалеры и дилетанты войны, а не какие-то специальные военные люди. Но можно взглянуть и шире. Не значит ли это, что всякая война в России есть именно гражданская, поскольку приводит к обострению одного и того же неразрешимого конфликта условных красных и условных белых, чьи образы страны настолько различны, что не совпадут никогда? Не значит ли это, что всякая война здесь только предлог для самоистребления, и что всякая гибель в России есть гибель на гражданской войне? В 1993 году Акуджава в первый и единственный раз в жизни выступил на стороне государства. Он, сказавший, власть — администрация, а не божество. На этой гражданской войне он погиб четыре года спустя, отправившись в европейскую поездку и заразившись с гриппом от льва Копелева, который пережил его на две недели. Летом было не так уж и много, по нынешним меркам 73. Он много болел, но был еще крепок. надломил его смерть старшего сына, умершего в 43-летнем возрасте, в январе 1997 года, но надлом чувствовался с октября тут ошибиться трудно. Правда, в отличие от Блока, Акуджава продолжал писать стихи. Но эти стихи, написанные с 1993 по 1996 год, не нравились ему самому. Причин было много. Возраст, болезнь, ощущение тупика и компроментации всех прежних ценностей. Лишь незадолго до смерти гуджава написал несколько пронзительных, трагических, пророческих текстов. Что жизнь прекрасней смерти, аксиома, осознанная с возрастом вдвойне. Но если умирать, то только дома, поля сражений нынче, не по мне. Это ответ давнему другу Давиду Самойлову, к тому времени уж шесть лет как ушедшему. В раннем стихотворении Была у него такая строчка «Жаль мне тех, кто умирает дома». На автору казалось, что в поле лучше, легче, а Куджава уже знает, что любое участие в войне ни к чему хорошему не ведет, даже если кончается красивой смертью. Красивых смертей, впрочем, не бывает. А вот осмысленные войны, вероятно, бывают. Но в 1996 году Куджава в это уже не верил. Вымирает мое поколение, Собралось у дверей проходной, То ли нет уже вдохновения, То ли нет надежд ни одной.